Глава 2. Москва. 12 июля 1945 года. В этот день на Белорусском вокзале столицы происходило нечто странное. Ранним утром на одну из промыкавших к вокзалу улиц начали подъезжать грузовики с вооруженными подразделениями НКВД. Несколько старших офицеров тут же распределяли эти подразделения, Назначая их на охрану привокзальной территории В половине пятого утра московские улицы еще оставались пустыми Разве что дворники в своих светлых холщовых фартуках Зевали на светлевшее небо и нехотя приступали к работе Да изредка проезжали фургоны, развозившие по магазинам свежеиспеченный хлеб огромная площадь вокзала была полностью оцеплена над двумя рядами солдат вооруженных автоматами в это время по путям возвращались два обходчика чего и то они затевают митрич спросил тот что помоложе митрич опасливо покосился на пробегавших по перрону солдат в синих фуражках никак опять решил он с трофеями на подходе или по репарации чего везут Тут каждый день по пять-шесть эшелонов с фабричным оборудованием подходит. Такую суматоху вижу впервой. Через четверть часа стало ясно, что Митрич был прав, и оцепление выставлено неспроста. С запада, пыхтя клубами пара, к вокзалу медленно подполз товарный состав. Впереди, ощетинившись пулеметными и винтовочными стволами, двигалась низкая платформа. Помимо грузовых вагонов в составе был один пассажирский и несколько теплушек с солдатами. Остановился состав на одном из запасных путей. Под навесом грузового перрона тоже стояли солдаты. Тут же поезд поджидала группа генералов и людей в штатском. Сразу после остановки из пассажирского вагона выскочил военный в начищенных до зеркального блеска сапогах. Отработанным движением он оправил китель и, чеканя шаг, подошел к встречавшим. — Товарищ народный комиссар! — эхом прокатился в тишине его высокий голос. Но тот, к кому он обращался, вскинул руку. — Не так громко, майор, а то вся секретность полетит к черту. — Понял, товарищ народный комиссар, уже тише продолжил вояка. — Ваше приказание выполнено. «Золото из коллекции Генриха Шлимана в количестве девяти тысяч предметов из Берлина доставлено. По пути следования эшелона номер 176 дробь 2284 происшествия не случилось», доложил член трофейной бригады майор Дружинин. Нарком снисходительно пожал ему руку. «Ну давай взглянем на твое немецкое золото». Обернувшись к вагону, Дружинин дал отмашку. Из тамбура тотчас выскочили два младших офицера. Подхватив темно-синий деревянный ящик, они поставили его перед наркомом. Майор приподнял край ящика, на котором отчетливо виднелись сургучные печати. Убедившись в их целостности, кивнул. «Вскрывай». Разломав печати, Дружинин высвободил проволоку, проворно щелкнул замками и откинул крышку. Перед народным комиссаром предстало несколько десятков золотых изделий, лежавших на мягкой холстине. «Это верхний слой», — подсказал майор и осторожно приподнял холстину. Под ней зашелестела светлая деревянная стружка, сквозь которую поблескивало золото следующего слоя. «Неплохо», – оценил нарком. Эту богатейшую коллекцию исследователи и специалисты называли по-разному. Клад Приама, золото Трой, троянские сокровища, золото Шлимана. Согласно записям в дневнике немецкого предпринимателя и археолога Генриха Шлимана, клад Приама он обнаружил в мае-июне, 1873 года на северо-западе Турции, у входа в пролив Дарданеллы. Находка состояла из 9 тысяч ценных предметов, среди которых особенно выделялись крупные – кубки, браслеты, височные кольца, шейные украшения, диадемы, налобная золотая лента и ладьеобразная чаша весом около 600 граммов. Остальной улов представлял собой вещицы помельче – бусины, бисер, пластины сердцевидной формы, серьги. Опасаясь полной конфискации клада турецкими властями, Шлиман тайно вывез драгоценности в Афины. Однако молодое греческое государство по политическим соображениям отказалось от предложения немецкого археолога построить на своей территории музей для экспозиции золота трои По политическим и финансовым причинам отказались от подобного предложения и другие страны – Великобритания, Франция, Италия. Готовность принять клад изъявили лишь Пруссия и рейхсканцлер Германской империи Отто Бисмарк. Так, в феврале 1882 года в залах Берлинского музея художественных ремесел – Торжественно открылась выставка «Золото Трои», которую в первый же день посетили император Вильгельм с кронпринцем Фридрихом. Через три года знаменитая коллекция переехала в новое здание Берлинского музея народоведения, который с 1933 года стал именоваться «Музеем древнейшей и древней истории». В 1939 году золото Трои по приказу Гитлера вывезли из музея и спрятали в надежном месте. А в конце 1941 года троянские сокровища наряду с другими ценными предметами музейных коллекций упаковали в три ящика и перевезли в зенитную башню Люфтваффе «Флаг Турн-1», расположенную на территории Берлинского зоопарка. В 1945 году За дальнейшую эвакуацию золота Трои отвечал директор музея древнейшей и древней истории профессор Вильгельм Унферцакт. На свой страх и риск он ослушался приказа фюрера, оставив сокровища в Берлине, и лично занимался их охраной, дабы предотвратить мародерство и расхищение. В конце Второй мировой войны Унферцакт передал ящики с бесценной коллекцией Советским властям И сколько в эшелоне Таких ящиков Три, товарищ нарком Всего три? Удивился тот Ты же доложил о девяти тысячах предметов Как они могут уместиться В трех ящиках Они в основном все мелкие, товарищ нарком Кольца, бусинки, серьги Пластинки в сердцевидной форме А в этом ящике Собраны самые крупные — Ладно. Где остальное? — Вся коллекция размещена в штабном купе, — кивнул дружиним в сторону пассажирского вагона. — Прикажете принести? — Нет. — Пусть пока полежат, — сказал нарком. Отыскав кого-то взглядом среди сопровождавших, приказал. — Меркулов, принимай коллекцию. А ты? Нарком повернулся к майору. Сдашь все по инвентарным листам, подпишешь акты и можешь быть свободен. Даю два дня отдыха. Доволен? Так точно. Отдав необходимые распоряжения, нарком уехал. Внутри штабного купе пассажирского вагона уединились двое. Директор Пушкинского музея Сергей Меркулов и член трофейной бригады майор Серафим Дружинин. Оба спешно готовили коллекцию к перемещению в специальное хранилище.